Всеобъемлющая боль в голове. Боль, начинающаяся в ухе, идущая к виску, застилающая глаза и спускающаяся вниз по шее. Давила так, будто кто-то наложил жгут на ее мозг, пока она спала. Чарли легла обратно, крепко зажмурила глаза, снова открыла их, но повторная попытка не принесла ей облегчения. «Папа!» крикнула она надеясь что это прозвучало достаточно громко чтобы он услышал через дверь он так и не пришел поэтому она нащупала телефон и попыталась отправить ему сообщение но буквы перед глазами расплывались хуже того щурясь она поняла что вообще не дома она повернулась к кровати кейлы к счастью ее соседка еще не ушла и натягивала носки ты опоздаешь Потом она внимательно посмотрела на Чарли. «Ты окей?» Чарли могла только указать на собственную голову. К ее удивлению, Кейла подошла и пощупала ее лоб. «Температуры нет, это хорошо». Чарли поморщилась. Она была рада, что Кейла здесь, но в то же время жалела, что та прикоснулась к ней. Боль теперь сосредоточилась в том месте, где только что была рука Кейлы, словно под воздействием магнита. «Позову дежурную». «Спасибо», — выдавила из себя Чарли. «Первый раз болеть в школе хреново. Держись, все будет в порядке». У Чарли ничего не было в порядке, и хотя ей это и в голову не приходило, пока Кейла не сказала, тот факт, что родителей нет рядом, еще больше усилил ее страх. Их дежурная, Мишель, проводила ее в медпункт, и Чарли шла, вытянув руки перед собой, как лунатик, боялась широко открывать глаза на утреннем солнце. Имея за плечами десятилетний опыт общения со школьными медсестрами, ничего хорошего Чарли не ожидала. Она помнила известную шутку времен средней школы. «Если принести медсестре О'Лири собственную отрубленную руку, первым делом она все равно предложит тебе таблетки от желудка». Когда Чарли поступила в Джефф, там было принято подозревать учеников пристрастии к наркотикам. Вне зависимости от жалоб, медсестра требовала озвучить список запрещенных веществ, которые употреблял пациент, как будто другой причины для плохого самочувствия у подростков не было. Так что Чарли ожидала, что ей дадут тайлинол, и то если повезет. А в прошлый раз он ни хрена не помог. Но ее цинизм мгновенно испарился когда медсестра встала со своего вращающегося кресла и спросила «Чем я могу тебе помочь?». Если не считать общение через переводчика во время ее последнего визита в Колсонскую детскую больницу, Чарли никогда не удавалось понять, что говорят медицинские работники. Она вспомнила записки, которые прикалывали к ее рубашке в начальной школе, приемы, на которых врачи и ее мать разговаривали, игнорируя ее присутствие. «Эй!» — медсестра помахала рукой. «Голова болит», — сказала она. «Сильно». Медсестра открыла большой белый шкафчик с лекарствами, взяла одну из бутылочек, начала откручивать крышку, но передумала и поставила ее на стол. «Ты что-нибудь принимала за последние сорок восемь часов?» Несмотря на бороздящую голову боль, Чарли слегка улыбнулась. Некоторые вещи были неизменными. «Нет». Медсестра жестом подозвала ее подойти ближе, надела на термометр пластиковый чехольчик и велела ей открыть рот. «37. Идеально». «Мне холодно», — сказала Чарли. Но медсестра просто высыпала две таблетки ей в ладонь и сказала, что она может полежать, пока они не подействуют. «Спасибо». Чарли отдернула шторку, отгораживающую три койки, Накрытые одноразовыми простынками. Она легла, но люминесцентный свет резал сквозь веки. «Простите», — позвала она медсестру, надеясь, что та сможет выключить лампы. «Нет ответа. Придется снова встать. Может быть, — подумала Чарли, — если сделать это как можно быстрее, ее тело не успеет осознать, что оно двигается». Она бросилась к шторке, и ее немедленно вырвала на серый кафельный пол вчерашним куриным салатом. Когда она снова открыла глаза, перед ней стояла медсестра, старавшаяся скрыть свое раздражение из-за того, что ей придется отмывать блевотину в такую рань. «Я позвоню твоим родителям», — сказала она. Дома отец помог ей лечь в постель и велел не шевелиться. «Папа», — сказала она, когда он повернулся, чтобы уйти. Ее собственные слова показались ей фантастическими, еще до того, как она произнесла фразу полностью. Ты можешь позвонить маме. Он вернулся через несколько минут с водой, таблетками и пакетом замороженного шпината. Помог ей приподнять голову и приложил ледяной пакет к затылку. Я поговорил с твоей матерью, сказал он. В твоем возрасте у нее часто бывали мигрени что-то связанное с гормонами. Чарли никак не могла определиться, что казалось ей самым невероятным. То, что ее мать когда-то была подростком, то, что у них есть хоть что-то общее, или то, как сильно Чарли хотела, чтобы она была сейчас здесь. Боль просверлила в ней дыру в форме матери, которая не могла заполнить забота отца. Но боль была еще и утомительной. И вскоре... Несмотря на холод и льда и непривычную позу, потому что она никогда не спала на спине, Чарли погрузилась в сон. Она проснулась от того, что ей приснилось что-то страшное. У нее было такое ощущение, что она куда-то опаздывает. Который час. Она попыталась дотянуться до телефона, но рука была тяжелая, вялая. Она снова задремала и очнулась некоторое время спустя, вся в поту. На плече у нее лежала отцовская ладонь, наволочка была испачкана растаявшим шпинатом. «Как ты себя чувствуешь, милая?» Она помедлила. Перед глазами стоял туман, но боль перестала сжимать голову клещами. Она теперь распространилась шире, но стала не такой острой. «Лучше. Хочешь, я отпрошу тебя на завтра?» Чарли покачала головой, и сказала, что не хочет пропускать учебу, когда будут давать задания на каникулы, но на самом деле просто хотела вернуться к своим одноклассникам. Она подумала о людях, которых уже начинала считать своими друзьями — Остини, Кейли и даже ребятах из театральной студии, и понадеялась, что не пропустила ничего интересного. В тот вечер она открыла телефон и обнаружила незнакомый значок на панели уведомлений. Когда она нажала на него, открылось небольшое видео с Остином. «Ты окей? Скучал по тебе сегодня?» Она поставила телефон на комод вертикально, пригладила волосы. «Заболела и сижу дома, но все окей. А как насчет пиццы во вторник? Сможешь? Давай». Чарли отправила сообщение и, долго стояла, уставившись в экран, пока он не потемнел, и отражение ее собственной глупой улыбки не вывело ее из задумчивости. Она гадала, считается ли приглашение на пиццу свиданием, хотя даже если нет, то, что Остин о ней беспокоится, должно что-то значить. Что именно, она не знала. Она даже не знала, какое значение хотела бы в этом видеть. Тем не менее, этот разговор приободрил ее и она отправилась спать, окрыленная надеждой на завтрашний день.